Смерть и жизнь Около часу Мельников спокойно занимался записями в своем дневнике. После полета на Марс он сохранил привычку ежедневно заносить на его страницы свои мысли и наблюдения. За 12 суток полета от Земли до Арсены пришлось изменить этому правилу. Не хватало времени. Теперь он решил наверстать упущенное, хотя чувствовал усталость и охотнее всего лег бы спать но он хорошо знал, что не заснет, пока товарищи не вернутся на корабль. Дневник перенес его на землю. Последние страницы были испещрены именем Ольги, и образ жены с мучительной ясностью возник перед ним. Еще долгие три месяца они не увидятся. Усилием воли, подавив возникшее чувство тоски, Мельников принялся за описание своего похода по астероиду. Но едва он дошел до спуска второго в круглую котловину, как звонок вызова прервал работу. Вызывал Топорков. «Посмотрите, что творится снаружи!» — сказал он. Мельников поспешно повернулся к экрану. Сначала он не заметил никаких перемен. Панорама Арсены была такой же, как всегда. Но потом он обратил внимание на странные огоньки, которые вспыхивали на площадках, где стоял звездолёт, На утесах, на склонах гор. Всюду. Точно невидимые каменщики ударяли невидимыми молотками, высекая искры из каменных пород. Секунду Мельников недоуменно смотрел на эту картину. В следующее мгновение его мозг поразила жуткая догадка. Метеориты. Арсена встретилась с метеоритным потоком. Товарищи на открытом месте, незащищенные. «Успеют ли найти прикрытие?» Совсем рядом с кораблем со страшной силой ударился о скалу крупный камень. Блеснуло яркое пламя. В ту же секунду Мельников ясно услышал, как о борт звездолета ударились еще два, один за другим. Не теряя самообладания, он нажал кнопки и закрыл щитами все окна обсерватории. По контрольным приборам он видел, что ни одно из них еще не пострадало. Корпус корабля также остался цел. Включив боковой экран, он соединил его с радиорубкой, чтобы узнать, нет ли известия от Белопольского. Но Топоркова в рубке не было. Открылась дверь, и на пороге появился инженер. При одном взгляде на его лицо, на котором застыла гримаса боли, Мельников понял, что произошла катастрофа. Сердце замерло. «Кто?» Едва смог он выговорить. «Леонид Николаевич», — ответил Топорков. И его губы дрогнули. Мельников закрыл глаза рукой, как живой встал перед ним погибший товарищ. «Я лечу только потому, что предстоит посещение астероида», — вспомнил он слова, как-то сказанные Орловым. Он говорил их со своей приятной улыбкой словно освещавший его красивое лицо, не подозревая, что говорит пророчески. А остальные успели укрыться в пещере. Леонид Николаевич погиб у самого входа. Метеорит ударил прямо в лицо. Какие тяжелые минуты пережили участники похода, на глазах которых погиб их спутник. Прямо в лицо, подумал Мельников. На мгновение он ясно увидел глаза Орлова. Два чистейших аквамарина, вставленные в оправу длинных черных ресниц, и вздрогнул всем телом. «Где Зайцев и Князев?» «Я сказал им, чтобы они не выходили наружу». Мельников провел рукой по лбу. «Было бы легче погибнуть самому, чем переживать это», — сказал он. Идите на радиостанцию Игорь Дмитриевич, я сейчас приду. Этот дождь скоро кончится. Тапарков вышел. В солнечной системе бесчисленное множество метеоритных тел. Очень часто они летят густыми роями, так называемыми потоками. Наряду с кометами метеориты засоряют межпланетное пространство. В полете при огромной скорости у звездолета мало шансов встретиться с ними. Иначе обстоит дело с астероидами. В сравнении с межпланетными кораблями, их размеры чудовищно огромные. У них нет атмосферы, которая защищает большие планеты от небесной бомбардировки. Метеоритный поток, встретив на своем пути астероид, обрушивает на него каменный ливень, каждая капля которого имеет космическую скорость во много раз большую, чем скорость пули или снаряда. Энергия стремительного полета при столкновении превращается в тепловую. Происходит взрыв. Поверхности малых планет покрыты мельчайшей пылью от разбившихся метеоритов. Никакой защитный костюм не спасет человека в безвоздушном пространстве, если подобный разрывной снаряд попадет в него. Это верная смерть. Прямое попадание в такую маленькую цель, как человек, может произойти исключительно редко. Но все же метеоритная опасность является одной из самых реальных для звездоплавателей. Звездолеты были достаточно надежно защищены от нее радиопрожекторами, сверхчувствительными локаторными установками, соединенными с автопилотами, но, как уже говорилось, В условиях стоянки на астероиде эти глаза корабля становились бесполезными. Дальность их действия достигала 5000 километров. Но даже это, казалось бы, огромное расстояние было ничтожно мало для метеорита, летящего с космической скоростью. Раньше, чем экипаж звездолета сумел бы принять меры для защиты, замеченный метеорит уже прошел бы это расстояние. Исследователи космического пространства смело идут навстречу риску. Все это хорошо знал Мельников, но боль утраты не становилась меньше от рассуждений. Ему было мучительно жаль Орлова. И кроме того, он понимал, какое потрясающее впечатление произведёт на Земле известие о гибели одного из участников экспедиции. Скрыть трагический случай до возвращения звездолета было невозможно. Метеоритный поток проходил через орбиту Арсены полтора часа. Потом он как-то сразу прекратился. За всё это время только пять раз о корпус корабля ударились небольшие камни, не пробившие, однако, его оболочки. Когда стало ясно, что Арсена разошлась в пространстве с метеоритами и опасность миновала, Мельников прошел в радиорубку. Зайцев и Князев уже ждали его там. Глаза механика были заплаканы, и он всеми силами старался скрыть это. Самый молодой член экипажа. Он стыдился слез. андрея и Февторов несут его сюда», — сообщил Топорков. «А остальные?» «Пошли дальше». Топорков сказал это тоном недоумения, но Мельников понял Белопольского. Скорбь по погибшему не должна мешать результатам всей экспедиции. Звездолёт не мог задержаться на Арсене. Работа должна быть закончена, несмотря ни на что. Разве не точно так же поступил Константин Евгеньевич в страшные минуты отлёта КС-2 с Марса? — Как они переносят тело через пропасти? — спросил Зайцев. — Для второго не составит труда перепрыгнуть вместе с ним. «Неужели мы оставим его здесь?» – прошептал Князев. Мельников нахмурился и ничего не ответил. Эта мысль и ему приходила в голову. Другого выхода как будто бы и не было. Из громкоговорителя слышались редкие голоса. Чувствовалось, что в группе Белопольского люди обменивались только самыми необходимыми словами. На экране был виден скалистый хребет по ту сторону пропасти. Мельников и его товарищи не спускали с него глаз. На нем должны были появиться двое живых членов экипажа, несущие третьего мертвого. Всего три часа тому назад они провожали Леонида Орлова, как всегда полного энергии, жизнерадостного, с серьезным взглядом красивых глаз на худощавом лице. Могли ли они думать, что через час этот полный сил человек превратится в труп? Может быть, никогда раньше они не сознавали так ясно грозные силы природы, в тайной которой хотели проникнуть. «Вот они», — сказал Зайцев. Две крохотные фигурки показались на гребне утеса. Можно было легко отличить высокую фигуру второго от более низкого Андреева. Тело Орлова было на руках инженера. Он первый со своей ношей спрыгнул вниз. Андреев последовал за ним. В том же порядке они преодолели и пропасть. Мельников, Зайцев и Князев пошли к выходной камере. Топорков остался. Он не имел права покинуть радиостанцию. Через несколько минут они услышали, как закрылась наружная дверь и раздалось характерное шипение насоса, наполнявшего воздухом камеру. Вспыхнула зеленая лампочка, и внутренняя дверь открылась. Стараясь не смотреть на обезображенное лицо Орлова, видное сквозь разбитое стекло шлема, Зайцев и Князев помогли пришедшим снять костюмы. «Отнесем его в красный уголок», — предложил Мельников. «Дверь уголка очень высоко», — сказал Андреев. «Будет трудно опустить его вниз». «Тогда в обсерваторию». Мельников вынул платок и закрыл им шлем Орлова. С убитого сняли на спинный ранец и кислородные баллоны. Потом, не снимая костюма, его отнесли в помещение обсерватории и положили на тот самый стол, за которым несколько часов тому назад сам Орлов собирался во время стоянки на Арсене привести в порядок собранные в пути материалы. «Принесите знамя», — сказал Мельников. «Оно в каюте Белопольского». Фторов вышел и вскоре вернулся с алым полотнищем. «Я встану первым в почетный караул», — объявил Мельников. «Смените меня через 30 минут». Товарищи поняли, что он хочет остаться один с погибшим, и вышли. Наступила третья ночь. Затем солнце взошло опять. огромные корабли словно вымер. Люди сменяли друг друга в почетном карауле, и расходились, не обмолвившись ни единым словом. На радиостанции редко-редко раздавались отрывистые фразы, доносившиеся сюда из круглой котловины. Словно невидимая траурная вуаль легла на Арсену, придавив всех своей тяжестью. Через девять часов после ухода пять человек вернулись на звездолёт. Их встречали и помогали раздеться молча. Если бы вернулись все шестеры, их засыпали бы вопросами. «Где он?» Вполголоса спросил Пайчадзе, как только с него был снят шлем. «В обсерватории». Так же тихо ответил Мельников. У пришедших были мрачные, осунувшиеся лица. Сняв костюмы, все сразу направились к обсерватории. За ними туда же собрались и бывшие на корабле. Одиннадцать человек долго стояли у тела товарища, молча прощаясь с ним. Белопольский отогнул край знамени и, наклонившись, пристально вгляделся в то, что совсем недавно было лицом его ученика. «Это был талантливый ученый», — сказал он, словно самому себе. «Я возлагал на него большие надежды». Семья звездоплавателей понесла тяжелую утрату. Он отдал жизнь за науку. Белопольский выпрямился. Леонида Николаевича Орлова мы вынуждены оставить на Арсене. Он будет лежать здесь, пока следующая экспедиция не доставит его тело на землю. Похороны назначаю через два часа. Бориса Николаевича и Константина Васильевича прошу подыскать место. «Пойдемте, Борис Николаевич», — сказал Зайцев. Место для могилы нашли под сенью нависшей скалы. Сюда никогда не проникнут лучи солнца, и замерзшее тело в полной сохранности будет ждать часа, когда его вынут и, запаяв в свинцовый гроб, перевезут на родину. — Здесь будет на вечные времена установлен памятник, — сказал Мельников, указывая на скалу. Беззвучно метнулась огненная вспышка взрыва. У подножия скалы образовалась яма. Из кладовых запасных частей Зайцев принес двухметровую стальную плиту, на которой острием автогенного пламени написал имя погибшего и дату. Могила была готова. В назначенный час состоялись похороны. Орлов лежал в пустолазном костюме, разбитый шлем заменили новым. В печальной церемонии участвовали все, кроме Мельникова, Зайцева, Баландина и Андреева. Даже теперь закон космических рейсов не был нарушен. Часть экипажа осталась на корабле. Когда стальная плита закрыла могилу, раздался салют тремя залпами. И их не было слышно, только вспышки огня из дулы пистолетов. В безвоздушном пространстве нет звуков. На следующее утро Белопольский, Баландин, Романов и Фторов снова отправились в котловину. Они взяли с собой на этот раз электролебедку, аккумуляторные батареи для нее и два отбойных молотка с баллонами сжатого воздуха. Этот груз был тяжел даже на Арсене. «Вы не справитесь вчетвером», — сказал Мельников. «Возьмите еще кого-нибудь». «Справимся», — ответил Белопольский. «Будем переправлять груз через пропасти и поднимать на скалы с помощью веревки. В конце концов, все это весит здесь не более 30 килограммов. Физическая сила второго нас выручит». «Но почему вы не хотите взять больше людей?» «Потому что вчерашний опыт показал, нельзя ходить большой партией. Это опасно». Четыре человека ушли и вернулись только через десять часов. У троих был до нельзя утомленный вид. «Подготовьте звездолет к старту», — сказал Мельников и Белопольский. И ничего больше не прибавив, ушел в свою каюту. «Я так измучился», — сказал Романов. Словно на земле ворочил пятипудовые мешки. «Но что вы делали?» – спросили его. «Ломали и растаскивали камни». «Значит, гранитные фигуры уничтожены?» «Нет, мы их не трогали». Что касается второго, то у него был такой же вид, как всегда. Железный организм этого спортсмена не поддавался усталости. Прошли еще одни сутки. Зайцев и Князев закончили ревизию двигателей, и ничто больше не задерживало звездолёт на Арсене. Корабль пробыл на астероиде 36 часов. Этого времени хватило на все работы, намеченные раньше, и на непредвиденную, ставшую самой главной. Теперь, оставляя здесь одного из членов экипажа, КС-3 был готов продолжить путь. В час ночи по московскому времени, 4 июля, звездолет с одним работающим двигателем легко оторвался от Арсены. С чувством глубокой скорби следили звездоплаватели за удалявшимся астероидом. Скоро он превратился в звездочку, быстро теряющую блеск. Потом исчез совсем. Но они долго не отрывали глаз от экрана, на котором только что видели маленькую планету, унесшую на себе товарища, вырванного смертью из их дружного коллектива. Они знали, что на долгом пути завоевания человеком космического пространства неизбежно будут жертвы. Природа не сдается без жестокого боя. История открытий заполнена именами погибших героев. Так было и на Земле. Так будет и в межпланетных просторах. Дорога к знанию терниста, но никогда, ни в прошлом, ни в будущем, смерть, настигшая одного, не останавливала и не остановит других. Сохранив в сердце имя погибшего, победоносная наука неуклонна и твердо идет вперед к полному господству над стихийными силами, слепо сопротивляющейся природы. Жертвы науки самой смертью своей утверждают великую силу жизни. И кто знает, может настать день, когда сама смерть покорно склонит голову перед волей человека. Тогда прекратится скорбный перечень, тяжелая плата за победы. И дорога науки, ничем не омрачаемая, станет светлой и радостной, как она сама. Лучшее и благороднейшее проявление чудесного дара природы человеческого ума. Они это знали, но сердце не всегда бывает покорно рассудку. 2 дня на корабле царило траурное молчание. Члены экипажа отсиживались по своим каютам, сходясь только во время завтрака, обеда или ужина. Но и тогда они почти не говорили друг с другом. Топорков ежедневно принимал радиограммы, выражавшие сочувствие, идущие буквально со всей земли. На родине трагический случай на Арсене произвел очень тяжелое впечатление. Но как бы ни была сильна печаль, жизнь властно предъявляла к живым свои требования. Космический полет продолжался. Нужно было жить и работать. От Арсены до Венеры было всего шесть суток пути, а программа научных работ, намеченная на это время, еще не была выполнена. Астрономы первые взялись за дело, показывая пример остальным. 8 июля Белопольский попросил всех собраться на радиостанции, чтобы выслушать доклад о результатах посещения Арсены. Время было выбрано так, чтобы на Земле могли принять волну звездолета, и ученые, собравшиеся в Космическом институте, как бы присутствовали на этом собрании. Доклад сделал профессор Баландин. Энциклопедический, образованный человек, он в одном лице соединял три научные специальности, был выдающимся океанографом, зоологом и крупным теоретиком звездоплавания. Хотя материал его выступления был настолько обширен, что его с избытком хватило бы на целую научную монографию, профессор сумел уложиться в 20 минут. Предельная сухость и четкая формулировка фактов С ясными, словно отточенными выводами, таков был стиль доклада. Профессор начал с характеристики Арсены. Он сообщил результаты геологической разведки недр астероида, который оказался состоящим на три четверти из самородного железа. Такой же состав у метеоритов, падающих на Землю. Это доказывает, что астероиды и метеориты имеют общее происхождение. Являются ли они обломками пятой планеты или нет сказать с уверенностью еще нельзя Присутствие в железе кислорода говорит в пользу планетной гипотезы сообщив о размерах массе скорости вращения вокруг оси и составе внутренних пород астероида Баландин коснулся вопроса о найденных развалинах предположение что обнаружены остатки здания когда-то стоявшего на поверхности погибшей планеты, не подтвердилось. Этого следовало ожидать. Ничто, сделанное искусственно, не могло уцелеть при космической катастрофе. Под камнями мы обнаружили такую же асфальтовую поверхность, как и во всей котловине. Геометрические фигуры не укреплены в почве, а просто поставлены на нее. Возникают три вопроса. Кто оставил фигуры? Зачем поставил? И почему они разрушены? Достоверно можно ответить только на третий вопрос. Сооружение разрушено крупным метеоритом. Следы его взрыва при падении ясно видны. По первым двум вопросам мы можем дать только предположительный ответ. Любопытную мысль, высказал Константин Евгеньевич. «Предоставляю слово ему». Белопольский передвинулся ближе к микрофону. «Гипотеза спорна», — начал он, «но пока не видно другого объяснения. Гранитные фигуры высечены человеком или существом, подобным ему. Они находятся на астероиде, где не может быть живых существ. «Вывод! Они поставлены такими же звездоплавателями, как мы с вами!» В радиорубке послышались возгласы удивления. Неожиданный вывод Белопольского поразил всех, хотя сам по себе он был строго логичен. «Нельзя даже приблизительно сказать, когда!» продолжал Константин Евгеньевич. «Но нашу солнечную систему...» Безусловно, посетил космический корабль. Откуда он прилетел? Этот вопрос прояснится только тогда, когда отдаленные потомки этих звездоплавателей еще раз прилетят к нам. Или мы прилетим к ним? Мельникову показалось, что Белопольский оговорился. Вы же сами подчеркнули, что неизвестно, откуда прилетел корабль сказал он. «Не перебивайте», – недовольно поморщился академик. «На этот вопрос я отвечу. Итак, что же увидели неизвестные звездоплаватели у Солнца? Из планет только Земля, Венера и Марс имели органическую жизнь. Но на Земле они могли увидеть людей» которые тогда стояли на низкой ступени развития. Для них было несомненно, что человек высоко поднимется по эволюционной лестнице. Поставив себя на их место, я подумал о том, что они должны были сделать. Надо было дать знать будущим ученым Земли, что на неё прилетал корабль из другого мира. Но какой памятник уцелеет в течение тысячи лет? На Земле, Марсе и Венере это невозможно. Климатические изменения, дожди и ветры и так далее уничтожат и развеют любое сооружение за столь долгий срок. — Не вполне убедительно, — заметил Баландин. — Можно поставить памятник почти что на вечные времена. «Именно почти что. Но они этого не сделали. По крайней мере, на Земле такой памятник не найден. Мне кажется, они должны были поступить иначе. На Арсене нет атмосферы, нет климатических явлений. Астероид близко подходит к орбитам и Земли, и Венеры. Когда люди вырастут...» и станут совершать межпланетные полеты, то обязательно посетят астероид и найдут на н оставленный памятник. Именно так они должны были рассуждать. И памятник действительно был найден нами. Конечно, они могли оставить более ясные сведения о себе. Мы ничего не нашли, но это не значит, что ничего нет. За короткий срок, Мы не могли разобрать развалины и добраться до того, что завалено взрывом. Это сделает следующая экспедиция. Такова моя гипотеза. Возникает вопрос. Неужели этим разумным, притом высокоразумным существам, были неизвестны квадратная, гексагональная и ромбическая системы? Неужели они знали только кубическую? Мы видели октаэдры, дадекаэдры, тетраэдры и кубы. Ни одной пирамиды, ни одной призмы, ни одной брахидомы. Случайно ли это? Я думаю, что не случайно. В этом есть какой-то смысл. Загадка гранитных фигур должна быть нами разгадана. И тогда мы узнаем, откуда прилетал корабль. Это ответ Борису Николаевичу на его вопрос, прибавил Белопольский. Собрание закончилось около трех часов дня. Члены экспедиции разошлись по своим каютам. На следующий день Топорков принял длинную радиограмму, сообщавшую о реакции на гипотезу Белопольского земных ученых. Большинство было согласно с его выводом.